Глава 21 Мария Васильевна. Больше всего меня удивило, что Мария Васильевна ни словом не обмолвилась о Кате. Мы с Катей провели в Энске девять дней, а Мария Васильевна не сказала об этом ни слова. Это было подозрительное молчание, и я думал о нем ночью, пока не заснул. Потом утром, на физике, обществоведении и особенно на литературе. Пожалуй, на литературе мне следовало думать о других вещах, более близких к Гоголю и его бессмертной поэме «Мёртвые души», которую мы тогда проходили. Мне следовало быть начеку, потому что лихо, особенно после педсовета, из шкуры лес только бы доказать всей школе, что если я не идеалист, то уж во всяком случае знаю не больше, чем на чрезвычайно слабо. Но я почему-то не ждал, что он меня вызовет, и даже вздрогнул, когда он громко назвал мою фамилию мы слышали как некоторые ораторы позволяют себе оскорблять заслуженных людей сказал он посмотрим же имеют ли они на это право и он спросил читал ли я шинель гоголя как будто таким образом можно было решить этот вопрос здесь еще не было ничего особенного хотя шинель мы проходили в первой ступени и это было хамство спрашивать шинель когда были заданы мертвые души но я спокойно ответил ему читал так А в каком смысле следует понимать слова Достоевского «Мы все вышли из гоголевской шинели?» Я объяснил, что, хотя это сказал Достоевский, но на самом деле из шинели ничего не вышло, а в литературе и в обществе появилась потом совсем другая нота. Шинель — это примирение с действительностью, а литература, например, Лев Толстой, была борьбой с действительностью. «Ты споришь с Достоевским?» презрительно усмехаясь, спросил лихо. Я отвечал, что да, спорю. И что спорить с Достоевским — это еще не идеализм. В классе засмеялись, и лихо побагровел. Кажется, он сразу хотел поставить мне неот. У него даже руки тряслись, но это было неудобно, и для приличия он задал мне еще один вопрос. «Скажи, кого из героев Гоголя следует считать типом неба-копчителя?» Я отвечал, что у Гоголя все герои небо-коптители, кроме типа Тараса бульбы который всё-таки кое-что сделал, согласно своим идеям. Но что Гоголя нельзя за это винить, потому что тогда была такая жизнь. Лихо вытерпот и поставил мне неуд. «Иван Витальевич, я буду требовать, чтобы меня спросили в Академии наук», — сказал я, садясь. «Мы с вами расходимся во взглядах на литературу». Он что-то заквакал, но в это время раздался звонок. Ребята считали, что в данном случае я был совершенно прав, и что лихо не имел права ставить мне неуд за то, что я не согласен с Достоевским, или за то, что я считаю всех гоголевских героев небокоптителями. Валя заметил, что у Гоголя есть ещё какой-то положительный тип. Помещик Костанжогла из второй части «Мёртвых душ», которую Гоголь сжёг. Но я возразил, что раз сам Гоголь её сжёг, стало быть, не о чем и говорить. Кроме того, помещик не может быть положительным типом. В эту минуту я увидел Петьку. Это было неожиданно. Петька у нас в школе, на большой перемене. «Петя, ты что?» «У меня тут дела», — возразил Петька и засмеялся. «Какие дела?» «Разные. Вот хочу с тобой поговорить». «О чем?» «Насчет Репина. Ты вчера говорил ерунду. Репин не мог не рисовать, и если бы ты ему предложил пойти в летную школу, он бы, знаешь, куда тебя послал». Я смотрел на него во все глаза. «Вот ты, оказывается, какой!» «А что?» «Правда больной?» Петька нахмурился. «Нет», — сказал он с досадой, — «я тебя серьёзно спрашиваю». «Я тебя тоже серьёзно спрашиваю. Почему ты не в школе?» «Я сегодня мотаю», — быстро сказал Петька. «Мне нужно это обдумать, а в школе я не могу думать. Мешают». Перемена кончилась, но он сказал, что подождёт меня в красном уголке. У нас в этот день было четыре урока. И он действительно не ушёл. Он закинул голову на спинку стула, положил руки в карманы и закрыл глаза. «Вот ты говоришь, лётчик», — сказал он, когда, вернувшись через час, я нашёл его в той же позе, на том же месте. «А может быть, у тебя нет никаких данных для лётчика?» Ты помнишь хоть один свой поступок в жизни, по которому можно было бы судить, что из тебя выйдет лётчик?» Я вспомнил своё мгновенное, твёрдое решение ехать в Энск за Катей. «Есть?» «Например». «Ха, так я тебе и стану рассказывать». «Допустим». «А всё-таки ты выбрал это логически, а не инстинктивно». «Ясно, логически». «Умом, а не сердцем», сказал Петька и немного покраснел. «Нет, сердцем». «Врёшь. Вот, например, другие ребята, которые идут в лётчики, они строят модели, планеры». «Ну и что же, зато я теорию знаю». Я мог бы ему возразить, что каждый год пытаюсь организовать в нашей школе кружок планеристов. Но эти кружки разваливались, потому что наши ребята интересовались исключительно театром. Кроме меня и Вальки, все хотели стать актёрами. И, между прочим, многие стали. Например, Гриша Фабер. «А я считаю, — помолчав, сказал Петька, — что нужно, знаешь, какую профессию выбирать, в которой ты чувствуешь, что способен проявить все силы души. Я это читал, но это совершенно верно».